Неожиданная находка. Прошлой осенью, в самом начале последнего учебного года, Плуто выдал отчет, в котором была представлена подборка населенных пунктов, кандидатов на дальнейшие исследования. Большую часть Андрей в работу не взял, в основном потому, что выводы, предложенные Плуто, были основаны скорее на разновидностях шума в данных, чем на значимых атрибутах и событиях. Наиболее подходящим кандидатом в проработку было село Затоны. Выбор был обоснован и основан на обработке оцифрованных архивов помещика Василия Кутягина, проживавшего в XIX веке на территории нынешней Ленобласти. Система выдала село в результате анализа. Его не было ни на современных, ни, что очень странно, на старинных картах. Оно упоминалось в документах, которые были отмечены в отчете плуто как финансовая отчетность то есть документация с достаточно высоким уровнем доверия дополнительно плуто отметил что топографо геодезические изыскания на местности проводились но правда только лет через пять после даты последнего упоминания села при ручной обработке результатов поиска андрей обнаружил что помещик утягин закупал в затонах сена о чем действительно остались записи в его книгах учета, то есть село ему точно не принадлежало, однозначно существовало в реальности и вело активную коммерческую деятельность. Даже если сразу после даты последнего упоминания там начался упадок, вряд ли бы все село исчезло за пять лет совершенно бесследно. Если вот только был какой-то мор. И все жители погибли, а исследователи, проводившие изыскания, не рискнули по этой причине приближаться к данному месту. Хотя они, скорее всего, оставили бы в этом случае упоминание о селе в своей документации. Копнув поглубже, Андрей обнаружил – дела у Кутягина вел приглашенный немец. Так что не могло быть ни ошибки, ни опечатки, ни обычного для русского управляющего банального воровства. Наши управляющие во все времена проявляли недюжинную фантазию, чтобы украсть немного денег у хозяина, так что несуществующее село мелочь по сравнению с легендами о князе Потемкине и других национальных двигателях прогресса. Немцы же подобного себе не позволяли. По книге учета за 1836 год закупки были проведены несколько раз, за 1837 два раза. И последний раз весной 1838 года. Далее Затоны не упоминались. Проверив архив Русского географического общества, Андрей нашел отчеты о проведенных изысканиях, однако упоминания села Затоны в них не было. История становилась все интереснее. Андрей собрал друзей, как у них было заведено, в пабе, и за кружкой английского «Эля» поведал о результатах исследования. «Мне кажется, что тут однозначно стоит покопать. Причем во всех смыслах», – высказал свое мнение Сергей, как только Андрей закончил. «Места там красивые, озеро рядом», – задумчиво проговорил Юрка. «Вообще удивительно, Кутягин жил вот здесь», – он ткнул пальцем в карту на планшете, сверившись с распечатками Андрея. «Его имение Кострова мы видим на картах разного времени. О нем говорится в других источниках». Тут все ровно и понятно. А куда, блин, делось село, целое село, затоны? Кому оно принадлежало вообще? «А архивы соседних помещиков доступны?» – спросил Витя. «В цифре нет. Придется ехать, на месте поискать, поговорить с историками, музейными работниками, если там выжил хоть один музей, конечно», – ответил Андрей. «Там есть городок рай райцентр такой. В нем и поработаю». «Местность, я смотрю, в те времена не особо заселена была», — сказал Юрка. «Там еще два имения, помимо Кострова, что Кутягину принадлежало. Одно под тысячу душ, и второе небольшое под триста». «Я займусь на выходных», — отозвался Андрей. «Съезжу, осмотрюсь». «Что можно сказать с уверенностью?» «Место девственное, и найти его до нас не могли», — рассуждал вслух Сергей. Записи вел немец, повторяются они по книгам несколько раз. Сомневаюсь в ошибке или подлоге, да и палевно это, такие приписки-то делать. История с исчезновением мне очень нравится. Даже если там не будет ничего ценного, вернем на карту Родины село Андрей напишет статью, опять же, профит. «Господа, предлагаю голосовать», – вставил Юрка. «Кто за то, чтобы раскопать это дело во всех смыслах?» Приняли единогласно подняли бокалы и выпили за успех предприятия. Андрей провел в следующие выходные разведку на местности, нашел контакты нужных людей и осмотрелся. Краевеческий музей там, как ни странно, есть. При нем архив. Есть с чем поработать, но нужно время. В выходные я смотрителя музейного не застал», рассказал Андрей друзьям на встрече. Историк-краевед там тоже нашелся. Про Затоны он никогда не слышал, был очень удивлен, а когда я рассказал, как мы его нашли, и показал отчет от Плуто, вообще даже речи потерял. Для него все это как фантастический фильм. Мне кажется, мужик до сих пор мне так и не поверил. Но очень рекомендовал этого смотрителя, как человека, прекрасно ориентирующегося в архивных документах и в истории родного края. В общем, через недельку поеду, поработаю в музее – познакомлюсь со смотрителем. Сказавшись в университете больным, Андрей поехал работать в поле на целую неделю. Вернувшись, снова собрал друзей в пабе. История действительно оказалась интересной. Хранитель этот, как и краевед, про Затоны не слышал вообще ничего. Крайне удивился, что мы нашли его в архивах Кутягина». О самом Кутягине известно, так как он в те времена был одним из трех самых крупных землевладельцев на местности. Фигура заметная. Хранитель пригласил своих коллег. Они мне показали карты, документы на землю, деловую переписку и прочее, связанное с этими поместьями. Я пояснил, что архивы Кутягина попали в частную коллекцию и были оцифрованы. Пришлось даже показать, как все это выглядит. Коллеги, конечно, рты пооткрывали. Часть архивов других помещиков смотритель мне нашел. Я посмотрел записи того же периода. Никаких упоминаний села Затоны нет. Зато есть между ними общее. За 1838 год у всех троих вырваны страницы в учетных книгах, покрывающие период с мая по ноябрь. А у Кутягина за это время записи есть? Осведомился Сергей. Нет, у него также отсутствуют страницы. Я на это внимание не обратил, когда цифру смотрел. Не нужно было. А тут я три архива перерыл. Когда живую книгу в руках держишь, видишь, что страниц не хватает. Цифра – штука удобная. Быстрый анализ, но старая добрая бумага часто помогает по-другому взглянуть на вещи. Хотя я и ненавижу всю эту пыль времен. Иногда полезно пошуршать страницами. «Блин, парни, у нас такой подарок на завершение университета нарисовался!» потирая руки, чуть ли не вскричал энергичный Юрка и глотнул пиво. «Да уж», подтвердил Андрей и улыбнулся. «Еще тот подарочек. Там есть загадка, однозначная загадка, причем довольно мрачная». «Почему так думаешь?» – поинтересовался Сергей. «В архиве мне помогал один из местных историков, некий Павел Сергеевич. Типус такой мутный, собственно, он и есть хранитель музея. Знаете, Он даже пытался одну книгу по-тихому скрыть от меня. И сразу, как я рассказала историю про Затоны, его как-то повело всего. С людьми он явно редко общается, в руках себя держать не умеет. Я ведь сначала деталей не говорил, сказал, что работу пишу научную по истории родного края, интересуюсь жизнью помещиков того времени в отдаленных от цивилизации местах. Растрогал местных коллег почти до слез, Сейчас вообще редкость, чтобы молодые люди истории интересовались и даже какие-то работы писали. Павел Сергеевич, хоть и хмуро, но меня выслушал и в архив пустил. Сначала оставил одного, чаю принес, особенно не докучал. Потом его, видимо, насторожил круг моих поисков, поскольку я собрал три книги и начал сравнивать записи за определенный период. То есть на «я тут просто посмотрю» не похоже, Человек явно конкретику ищет, но он и подвалил с расспросами. «И ты что?» – спросил Юрка. «Ну, что я?» – сказал, что копал в цифре часть архива Кутягина из частной коллекции. Смотрел на карте населенные пункты, рисовал для себя общую картинку по данной местности и наткнулся на село Затоны, которое не могу найти больше нигде. Село не иголка, меня это заинтриговало – Вот и сравниваю записи за тот же период из других книг, что хранятся, мол, у вас. У меня две открыты были, а третья рядом лежала. Этот Павел такое сложное лицо сделал и, кажется, на какое-то время растерялся. Потом взял, значит, эту третью книгу и повернулся, чтоб уйти. Я его окликнул, говорю, друг любезный, ты куда книгу-то поволок? А он оглянулся, глаза стеклянные и как будто не понимает, о чем я. Ну, я встал, книгу у него забрал. Человек он довольно щуплый, не сопротивлялся. Я книгу быстро просмотрел, фото сделал. Что-то мне подсказало, что Павел Сергеевич сейчас засуетится. Так и вышло. Нашлись у него дела срочные, и погнал он меня из архива. Так как задача была выполнена, я шум поднимать не стал. На следующий день, пока ждал автобус обратно, сидел в кафе любовался видами родного захолустья и живописными типусами, что по улицам там ходят. Вдруг заметил Павла Сергеевича с двумя корешами, помоложе, повыше и покрепче. Они ко мне не подошли, но было очевидно, что мною заинтересовались. Проводили, можно сказать, взглядами, пока я в автобус садился, я им даже ручкой помахал. Но они, понятно, не ответили, просто стояли и смотрели. «Неприятно, так знаете». Я себя прям Индианой Джонсом почувствовал. Первый раз за пять лет такое. «Ну, главное, что не Ларой Крофт», — разрядил обстановку Сергей. «Мурашки от твоего рассказа, брат. Действительно, первый раз у нас такая прямо-таки мистическая история. Я такого драйва не чувствовал с первого класса, когда мы с вами придумывали байки про пиратов. Но там была фантазия ребенка, а тут объективная реальность». Я часто теряю разницу, если честно, улыбаясь признался Витя. Желание раскопать не пропало? Спросил Андрей своих коллег по опасному бизнесу. Желание ни у кого не пропало, за что и подняли бокалы? Как мы будем искать это село? Не понимал Юрка. Там пустого пространства, вагоны, маленькая тележка. За год не прочесать. Он повернул к друзьям планшет с картой. Сначала мы прочешем территорию виртуально, ответил Андрей. Это как? удивился Юрка. «Это математика, ландшафт и технология. Причем не только современные, но и XIX века». «Понятнее не стало», – Юрка выглядел озадаченным. «Поясняю. Первое, что мы делаем – идем к знакомым айтишникам. У них есть софт, который может восстановить ландшафт на заданную точку во времени. У нас есть спутниковые снимки, есть подробные карты, в том числе и профессиональные. Там и высоты, и прочее». Они это загружают в свою систему, как отправную точку. А далее, используя статистику и аналитику, плюс алгоритмы собственной разработки, восстанавливают нам ландшафт местности за 1838 год. «Бред какой-то», – пробормотал Юрка. «Этот бред помог найти настоящее место, где было Куликово поле», – раздраженно бросил Андрей. «Слушать будем?» «Будем», – подтвердили друзья хором. «Хорошо, едем дальше». Получив ландшафт и наложив на него расположение известных нам населенных пунктов, начинаем искать место, где могло бы находиться село Затоны. Там жили люди, а они не селятся, а бы как. Нужны условия. В общем, есть большая доля вероятности, что село при анализе отыщется. А технологии XIX века причем не выдержал Юрка. При том, что для доставки сена необходим транспорт. Камазов, как и нормальных дорог, не было. «Сену Кутягину возили на лошадках с телегами. У них есть средняя скорость. Складываем одно с другим, получаем радиус оптимального местонахождения села Затоны. Оно должно быть в пределах светового дня пути туда и обратно от Кутягина». «Почему светового дня?» – спросил Витя. «Потому что люди всего боялись и по ночам не любили кататься на лошадках с телегами, груженными сеном. Там и сейчас, думаю, такое развлечение непопулярно в народе». «Вот так мы его и найдем. Я уверен, что без проблем. Колхозов там не было, война этих мест не коснулась, ландшафт изменялся в основном от естественных процессов и скромной деятельности человека, а они моделируются очень хорошо. Надо будет с парнями этими поговорить на тему интеграции, наш Плутос и их система по ландшафту. Мы можем такие чудеса творить!» – воскликнул Юрка, горящими глазами оглядев друзей. «Я примерно так на них и вышел в свое время», – заметил Андрей. «Сначала статью прочел про Куликово поле, погуглил про них, такая идея в голову пришла, отложил до поры, и вот пригодилась». В теории можно искать пропавшие населенные пункты на основе анализа ландшафта. Вопрос, какие мощности для этого необходимы и сколько времени оно будет занимать. «Мне кажется, парни», – Сергей встал из-за стола с бокалом в руках что мы начали самое интересное из наших дел за последние пять лет. Давайте же выпьем за то, чтобы село Затоны нас не разочаровало. Все с энтузиазмом поддержали и выпили за новый проект, стоя и по-гусарски, до дна. Я уверен, что мы имеем дело с сознательным сокрытием села Затоны, а вот зачем и почему, не знаю. Но уверен, что всю информацию удалили специально, произнес Андрей, когда все снова сели на свои места. «И на местности, судя по твоему рассказу об этом архивариусе, есть люди, которые в теме», – задумался Сергей. «Но почему-то молчат засранцы, хотя могли бы сделать сенсацию мелькнуть по телевизору, заработать на алкоголь». «Давайте посмотрим, что мы там найдем, а то вдруг нам тоже не захочется мелькать с этой новостью по телевизору», – вмешался Витя. «Кладбище вампиров». — Тайный притон Дракулы в России! — загробным голосом произнес Юрка, и все засмеялись.